Начнет выделяться сетка на нижних бобах. Техническая спелость овоща, считай, наступила. Скашивают горох на навесной жаткой. Зеленую массу доставляют на молотильный пункт, где без промедления и пропускает ботву через молотилку. Нежный отсортированный горошек засыпают в ящики, в которых и отвозят на консервный завод. Пустую ботву скармливают животным или селосуют. Бывает, что зеленую массу вымолачивают на самом консервном заводе. Разумеется, делают это при недальних перевозках. Пропущенную через молотилку зеленую массу возвращают хозяйству. Где достаточно рабочих рук, там на консервный завод отправляют лишь сорванные бобы. Снимают их прямо в поле обмолачивают без ботвы, которую после сбора бобов скашивают и свозят на силос. При любом способе уборки все операции по заготовке и переработке зеленого горошка проводят, возможно, быстрее, чтобы продукция не растеряла свою питательную и целебную силу. Заготовкой впрок зеленого горошка у нас занимается с давних времен. Знаменитые мастера гряд, ярославские огородники, освоили консервирование горошка еще в прошлом веке. Неподалеку от Ростова-Великого, в селах Угодичи и Сулость, овощеводческих гнездах России, уже тогда огородники отводили под горох значительные участки. Стручки срывали и лущили вручную. Затем горошком заполняли плетеную корзину, погружали ее в ключевую воду, мыли зерна, после чего опускали в котел с кипятком. Обваренный горошек подсушивали на печах, затем консервировали в жестяных банках. Горох завидное дело, говорили крестьяне, занимает старых да малых и денежку приносит. Ростовский зеленый горошек восхищал не только столичных гастрономов, но и заморских кулинаров. Тому, как выращивать горох, люди учились друг у друга. Вместе с опытом передавались и разного рода поверья и суеверия. Полагали, например, что горох лучше сеять в первые дни новолуния, да не при всяком ветре. Если горох сеет при северном ветре, будет жидок, при западном и юго-западном — мелок и червив. Когда ботва начинала обвивать подпоры из палочек ботогов, выкидывать цветки и завязывать стручки, об овощи загадывалась загадка. Без рук без ног ползет на боток. Ярославские огородники вывели превосходный местный горох, ростовский – высокий белый. Предпочитали сеять старыми четырехлетними семенами. Овощной горох требовательнее к условиям выращивания, чем зерновой. Подмозговые сорта почву рыхлят поглубже, чтобы лучше распространялась корневая система. Крупносемянный сахарный горох в начальных фазах вегетации растет медленно и может легко забиваться сорняками. Поэтому на засоренных участках необходима прополка.